Рассказывает Олег Таругин, император Николай II. В Санкт-Петербург мы, что называется, заскочили на минуточку. Честно говоря, я и раньше не одобрял Петра I за его идею устроить столицу в такой опасной близости от границ. Последние события лишь подтвердили мою правоту. Столица, в которую могут заглянуть на огонек войска противника, не столица. Правда, в 1812 французы заглядывали в Москву, именно на огонек. Да и немцы в 41-м. Но все же не так неожиданно. Да и ленинградская блокада мне из головы не идет. А потому, как говаривали или будут говаривать, некогда мне за литературными новинками следить Персонажи чеховской пьесы «Три сестры» в Москву, в Москву. Решено и подписано, столицу переносим в первопрестольную, вот только доделаю кое-что напоследок. Вообще-то я не слишком вожделею внешних атрибутов власти. То есть все эти парадные выходы, приемы, внешняя мишура, все это мне не требуется. Я вообще считаю, что если у тебя власть есть, это и так должно быть всем видно. Вот как, например, у Димыча в Стальграде. Он ведь не в генеральском мундире по своим владениям ходит, а все его в лицо узнают. Димка рассказывал, что иной раз он по заводу идет. Вроде ни с кем, ничего. А в это время споры прекращаются, производительность увеличивается. Да и народ как-то подтягивается, что ли. А ведь он один, ну вдвоем с кем-нибудь шагает. Без помпы, без охраны, без конвоя. Может, у меня так же? Может, нет, но только сегодня, случай особый. Сегодня придется быть при полном параде, потому как сегодня дело предстоит историческое, эпохальное, я бы сказал. На Марсовом поле – океан народа. Такое ощущение, что сюда собрался весь Петербург с окрестностями. Вдоль по периметру парад плаца выстроились войска, часть гвардейских полков. московские полки, отныне приравненные по статусу к гвардейским казаки. Погода преподнесла один из тех редких, но приятных сюрпризов, которые нет-нет, да и встречаются в нашей жизни. В ноябрьском небе Санкт-Петербурга не облачко. Солнце горит начищенным пятаком. Сияющие штыки, сияющие клинки, сияющие сапоги, сияющий приборный металл, Сияющие лица. Короче, все сверкает и прямо-таки лучица гордостью от победы. Плюс к этому новенькие парадные мундиры, белые лаковые ремни. В общем, не войско, картинка. По углам расположились медведи. Их башенные стрелки изредка проверяют сектора обстрела, переводя прицел пулемета с одной цели на другую. Выглядит это устрашающе. Сон большой сытый хищник в полусне приподнимает голову и взрыкивает. А на самом парадплацы выстроены в колонны другие войска. В этих ничего не сияет. Штыки и клинки по причине отсутствия. Сапоги, да не вакс увидели, дай бог, чтоб неделю тому назад. Ремни не наблюдается, не положены им ремни. Мундиры изодраны, а уж лица.. Небритые, осунувшиеся, головы опущены. На Марсовом поле выстроены взятые в плен русские и британские войска. 25 342 рядовых, 9 803 сержанта и унтер-офицера, 10 368 обер- и штаб-офицеров, 42 генерала и 3 адмирала. Всего вместе 45 558 человек. Правда, это не все. Еще почти 20 тысяч пленных на всеобщее обозрение не выставили. Раненые, покалеченные, в общем, убогие. Их народу показывать не стоит, еще жалеть начнут. А этого нам не требуется. В пронзительно гремят фанфары, и на Марсово поле в сопровождении лейб-конвоя и ближнего круга выезжает императорская чита, то есть мы с этой Татьяной. в открытых белоснежных «Жигулях». Сначала я собирался принимать парад на своем любимом Изабелловом жеребце, получившемся доброту и крутость нрава звучно имя «Маньяк». Но в последний момент отказался от этой идеи. Укротить его с помощью шпор, хлыста и ненормативной лексики я могу, но на окружающих это обычно производит гнетущее впечатление. Иногда я задумывался. От всей души подарили мне этого непарнокопытного убийца московские купцы, или все-таки преследуя некие неизвестные мне темные цели? Прежде чем я обуздал это строптивое, обладающее исключительно высоким самомнением и на редкость подлым характером существо, мне пришлось проверить песок понежен на мягкость всеми частями моего бренного тела. Все дело в том... что поначалу, вдохновленный воспоминаниями об учении дедушки Дурова и Александра Светневзорова, я пытался действовать исключительно лаской и уговорами. Вершиной этого метода воспитания стала попытка маньяка упасть на землю и перекатиться сбоку на бок, причем я, как он полагал, останусь в седле, по крайней мере в начале этого маневра. Не знаю, что бы со мной было, не успея высунуть ноги из стремя на отскочить в сторону. Но после этого я плюнул на весь свой невеликий запас гуманизма и любви к животным, послал куда подальше дурово с его уголком и невзорова с его гипофилии. А маньяк тут и близкое, длительное и крайне неприятное для него знакомство с хлыстом, которое он запомнил навсегда. С тех пор у нас с ним установился вооруженный нейтралитет. по условиям которого он, в общем, терпит меня на спине, а я раз в день осчастливливаю его горбушкой с солью и воздерживаюсь от применения шпоры хлыста. Но, тем не менее, я не гарантирован от его хитрых и полых фортилий. Оно как ему придет в голову побаловаться при всем честном народе. Малета сидит на заднем сидении, а я стою рядом с водителем-унтер-офицером из состава лейб-гвардии бронекавалерийского полка. Вместе мы объезжаем колонны пленников. Иногда я чуть трогаю водителя за плечо. Жигули останавливаются, и я пристально вглядываюсь в кого-нибудь. Это оказывает на всю колонну шоковое воздействие. Многие опускают головы еще ниже. Некоторые норовят опуститься на колени. Рано еще рано. По сценарию другое задумано. Наконец объезд завершен. Автомобиль останавливается у невысокой трибунки, на которой в картинном, тщательно спланированном беспорядке, стоят мои ближние. Отдельная группа рядом стоят свежепроизведенные молодые подпоручики, из числа уцелевших после юнкерско-кадетского восстания павлунов, николаевцев и михайловцев. Чуть в сторонке все 37 выживших кадетов. В офицеры они не произведены, это уж было бы слишком. Но на груди у каждого неброска поблескивает георгиевский крестик. Сзади раздается мощный рев двигателя. Это подъехал на еще одном медведе Димыч. Ему удалось уговорить меня использовать броневик в качестве трибуны. Я упирался как мог. Но зараза такая. Сумел перетянуть на свою сторону почти все мое окружение. Видите ли, броневик символизирует мощь оружия и автопрома. Когда эту билиберду повторяли словно ученые-попугаи Рененкамп, Шелихов, Грефс и Духовский, я еще держался. Но когда Татьяна со своим милым акцентом заявила мне, «Если ты будешь говорить с броневика, милый, то это будет символизировать мощь нашего оружия и нашей промышленности, я сдался. Хотя меня до сих пор не покидает ощущение, что плевать димачу на автопром, а вот над историей похихикать хотелось». На башню Медведя залезать крайне неудобно, И я поначалу хотел ограничиться капотом, но хитрый Димыч внес в конструкцию некоторые усовершенственные, заключавшиеся в приваривании к борту стальной лесенки, а на крышу башни прочных поручней. Накануне я два часа репетировал восхождение, стремясь добиться, чтобы это выходило быстро, но не создавало впечатления спешки. И вроде бы мне это удалось. Тренировки не прошли даром. Я пулей взлетаю на броневик и величественно выпрямляюсь. Ну, с Богом. Что, доигрались? Я произношу это негромко, но все молчат, так что слышно в самом дальнем уголке. А я ведь к вам обращаюсь. Пристальный взгляд в сторону русской части пленников. Ладно эти островитяне. Они приказ выполняли. Но вы, эх, энергичный взмах рукой. Видеть вас не могу. Противно. Убирайтесь на все четыре стороны, и чтоб духу вашего в России не было. Сейчас же на поезда до границы и в зашей к долгая пауза. Колонок шевеления. Такого пленники не ожидали. В самом деле не ожидали. Прогнат из России вы никуда, а здесь семьи, дома, родина. Внезапно по единому порыву колонны русских с воем на колени. Несколько пленных офицеров, посчитавших, что дворянам и офицерам на колени букаться невместно, попытались остаться стоять. Но оказавшиеся рядом солдатики моментально опускают их ниже плинтуса и приводят в общее колено преклоненное состояние. Не самыми джентльменскими способами. Шум такой, что я просто молчу. Проходит минута другая. Постепенно из этого человечьего воя начинает ясно выделяться. Батюшка, смилуйся! Отец родной, прости, пощади, без попутал. Я молчу с неприступным видом. Так, дальше у нас по сценарию. На парад плац выходит священник. В толпе по краю Марсового поля шепот. «Иоанн! Протеерей Иоанн!» Он подходит ко мне, низко кланяется. «Прости их, великий государь, не ведали заблудшие, что творят. Не лишай их родины. Я, монах недостойный, молю тебя за них. Будь милосерден». А они, всем сердцем раскаившись, отслужат тебе твою милость, в том и присягнуть могу. Он поднимает вверх крест, а потом опускается передо мной на колени. Поднимитесь, святой отец, и не просите за них больше. И это их, может быть, и простил бы, да родина предателей не простит. Словно в подтверждении своих слов я оглядываюсь на свою свиту. Ревенкам в теловито разглаживает усы. Грефс застыл изваянием. Волкобой что-то тихо шепчет Долгорукову. Татьяна нервничает. Она понимает русский уже достаточно и сейчас искренне сочувствует пленным. Ведь ни я, ни Васильчиков не предупредили ее о сценарии. Неожиданно из толпы народа выскакивает и мчится к нам невысокая крестьянская девушка в простенькой на чистой одежде. со сбившимся назад платком и развивающейся косой. Она подбегает к жигулям и бросается на колени перед Мореттой. «Матушка, заступница, помилуй! Попроси государя помиловать их!» Она вскрипывает и заливается слезами. «Брат у меня там! Глупый он! Обманули его!» Татьяна растроганно шмыгает носом и смотрит на меня, словно на икону. Затем вылезает из машины и подходит к броневику. В наступившей тишине звенит ее голос. «Муж мой, Ваше Величество, я тоже прошу вас о пощаде для этих несчастных!» Я, немного отвернувшись от толпы, делаю вид, что задумался. Тишина становится оглушающе-довяще. Наконец я поворачиваюсь к плену. «Хорошо, я пощажу вас. Но вот что же мне с вами делать? В армии вам места нет». «А на что же вы тогда нам?» Рев из коленно массы становится глушей. Э, «Батюшка, да куда хошь? Хоть в Сибирь!» Я делаю вид, что задумываюсь. «В Сибирь? Ну, в Сибирь так в Сибирь. Да будет так. Пока вы мне не подданы, отправляю вас всех к великому князю Павлу на строительство». Если заслужите, он сам вам даст свое поручительство. Только с ним, с его поручительством, вы снова подданы России. А пока вы лишены всех прав и моей защиты. Васильчиков прыгает в седло, быстро подведенного вестовым коням. Пристав на стременах, князь кричит. Лишенцы, Слушай мою команду!» Погрузки на поезда для строительства Транссибирской магистрали. Породна, Первая рота прямо, остальные на во, Шагом марш. Под грохот барабанов колонны строителей Транссиба покидают массово поле. Каждая рота, проходя мимо нас, орёт «Великому государю, Николаю Александровичу, слава! Ура!» Молоденькая крестьянка, сестра, кого-то из лишенцев, целует Татьяне руки, а из верхнего люка броневика появляется Димыч. Он смотрит на меня снизу вверх и хитро спрашивает полушепотом «Величество, а когда уж знамена бросать будут?» И я незаметно показываю ему кулак. Шутки ему все. А у меня ведь еще вторая серия осталась. Вновь взревывает движок медведя. Я вцепляюсь в поручень, чтобы не сверзиться с этой верхотурой. Надимка ведет тяжелую машину очень аккуратно и плавно. Меня даже не качает. Мы не спеша подъезжаем к стоящим на парад плаце англичанам. «Я буду говорить с вами по-русски». Кто знает этот язык, поднимите руки. Жидкая порость рук взметывается над угрюмыми колоннами. Говорить буду медленно, поэтому успеете перевести услышанное своим товарищам. Пауза. Вы напали на нас без объявления войны. Вы влезли к нам в дом. Подло, как варье среди ночи. Почему? «Чем мы вас обидели? Мы украли у вас хлеб? Мы грабили ваши дома? Мы насиловали ваших жен и дочерей? Мы убивали ваших братьев?» они молчат, но молчание их становится каким-то испуганным. Кажется, будто тишина наполнилась страхом и ожиданием чего-то невыносимого. Многие косятся на башенный пулемет у моих ног. Вы скажете, что вы солдаты и выполняли приказ. А я вам отвечу. Тот, кто выполняет подлый приказ, бесчестный приказ, солдатам считаться не может. Ваша страна и ваша королева до сих пор молчат. Никто не интересуется, живы вы или уже умерли. Вы им не нужны. Но и нам вы не нужны. а потому я поступлю с вами так. Вы все, сколько вас тут есть, невзирая на бывшие ваши чины и звания, отправитесь в Сибирь. Там вы станете работать, пока не отработаете то, что разрушили, украли или слопали. После этого на пароход и катитесь куда угодно. Нам человеческое отребье без надобности. На время пребывания в России... «Вы лишаетесь всех прав. Вы – никто. Вас нет. Будете работать – будут кормить. Ступайте. Ни мне, ни остальным людям вы больше не интересны». Колонны смыкаются и под конвоем серьезных пехотинцев со штыками на перевес медленно шагают вперед за лишенцами. Эти уже не пытаются идти в ногу, да и ура, вряд ли кто закричит. «Эй, не надо!» Мне ваше ура, До да лампочки. Главное дело сделано. Дядя Паша получит на свою стройку века лишние полста тысяч пар рук. Для начала. Интерлюдия. Посол волновался и потел. Премьер-министр Сэр Рандольф Черчилль буквально кожей ощущал, как ему неуютно. Крайне неуютно. Рядом с бароном Сталем, русским послом, человек в черном мундире одного из русских гвардейских полков, карыса Драгонского или Коногренадерского. В отличие от посла, офицер стоял совершенно спокойно, словно изваяние. Премьер-министра что-то смущало в этом офицере, но он никак не мог понять, что именно. Позади этой пары располагались несколько русских гвардейцев. Еще одна странность. Ни секретаря посольства, ни обычно сопровождающих посла чиновников не было. Только гвардейские офицеры, застывшие словно неживые. Один из них внезапно проявил признаки жизни, протянув послу кожаную папку. Посол затравленно посмотрел на стоящего рядом офицера, собрался с духом. Правительство его императорского величества императора Всероссийского Николая выражает свое недоумение действиями правительства Ее Величества. Неспровоцированные враждебные действия, выразившиеся в появлении британской эскадры в территориальных водах России и высадка британских частей без объявления войны на суверенной территории Российской империи, вынуждают правительство Его Величества требовать объяснений. Правительство Российской Империи уведомляет правительство Ее Величества о том, что все военнослужащие British Army и Royal Navy, которые по истечении 24 часов, начиная с настоящего момента, будут захвачены в пределах Российской Империи с оружием в руках, считаются бандитами. на коих не распространяются условия соглашений о военнопленных. Черчилль напрягся. Мерзавцы. Десять дней тому назад Таймс вышла с траурной рамкой на титульном листе. Еще бы. Почти тысяча человек убито в результате атаки бригады легкой кавалерии на штаб проклятого императора проклятой России. чего стоит эта издевательская телеграмма Альфреду Теннисону, которую напечатали чуть ли не все иностранные и даже некоторые британские газеты. Пленные? «Гардиан» уже опубликовала статью, в которой оппозиция подняла вопрос о судьбе британских солдат и моряков в русском плену. Что их ждет? Их отпустят после войны. Но войны-то нет. И что с ними будет? С ними поступят, как с обычными разбойниками. Сошлют на каторгу. «Welcome to Siberia» или просто вздернут на площадях Санкт-Петербурга. Также правительство Его Величества выражает обеспокоенность судьбой русской эскадры, которая в нарушении всех соглашений была интернирована в порту Сингапура. Мне поручено сделать официальный запрос правительству Ее Величества о столь недружественных действиях в отношении России. Премьер-министр Британской империи в ярости сжал кулаки. Черт, побери! Да мы бы с радостью отпустили эту дьявольскую эскадру. При попытке интернировать русских, они захватили и до сих пор удерживают военно-морскую базу Сингапур. Они разнесли своими снарядами порт Коломбо, разграбили Сидней, сожгли склады в Калькутте, а теперь свирепствуют на морских путях Индийского океана. Мы были бы счастливы, если бы эти русские корсары убрались из вот Индии. Только как во имя всех святых сообщить этим чертовым флевустьерам, что их император приказывает им продолжать путь, куда бы они там ни шли? Правительство Российской империи передает вам, милорд, и в вашем лице всего народу Великобритании следующее – Для государства, чья армия семь лет тому назад потерпела в Южной Африке сокрушительное поражение от горстки фермеров-ополченцев, а восемь лет тому назад была разбита дикарями-горцами в Азии, вы ведете себя крайне нагло и неосмотрительно. Сэр Рандольф Черчилль едва не взвыл от негодования. Негодяй! Он уже хотел ответить что-то резкое, как вдруг понял, что смущает его в русских офицерах, пришедших вместе с послом. Они смотрят на него, как как как на недушевленный предмет, на вещь. На него, премьер-министра величайшей, сильнейшей империи мира, они смотрят, как на вещь. По спине премьер-министра пробежал холодок. «Конечно, лорд Сосбери был не прав, но ведь все знают, что за печальной истории, повлекшей за собой его безвременную гибель и приход самого Черчилля на пост премьера, видна рука России. А что, если эти офицеры...» Сэр Рандольф Черчилль облился холодным потом. «А что, если взрывы на пороховых заводах Йоркшира не случайность? И авария на крейсере «Империус» тоже?» о сведениях об активизации фенев и данные о поставке оружия какой-то новой ирландской организации, ирландской республиканской армии. Если все это не случайность, а продуманный ответ России на действия Британии. Но если все это не случайность, то тогда... Тогда вот эти самые офицеры прибыли, чтобы обеспечить нынешнему премьеру встречу с предыдущим. Да, наверняка это убийцы. Его убийцы, палачи, смотрят на него ледяными глазами ангелов смерти. Однако государь Николай милосерден и готов помиловать вас во всех при условии, что британские войска, находящиеся на территории Российской империи, немедленно сложат оружие, и после оплаты правительством Британской империи убытков, понесенных по их вине, Немедленно будут депортированы за пределы России. Нет, не может быть. Вот так попрать, перечеркнуть все нормы и правила международных отношений. Может, очень даже может быть. Ведь Черчиллу докладывали, что страшные рассказы об окружении молодого императора ходили уже в те времена, когда он еще был цесаревичем. Сотни людей без суда и следствия, брошенные в мешках под Невский лед. Тысячи запоротых насмерть нагаками страшных казац, Десятки тысяч принудительно обритых, словно каторжники. А регент? Позавчера сыру Рэндольфу Черчиллю принесли телеграмму из Санкт-Петербурга. Во время совместного парада, отправляемых на фронт британских и русских частей, был убит великий князь, Владимир Александрович, убит при большом стечении людей пулей крупного калибра. Причем, по сообщениям очевидцев, никто не только не видел стрелявшего, но и звука выстрела никто не слышал. сосбери застрелили на ступенях его дома. А кто сейчас живет в этом доме? Русская эскадра должна быть немедленно освобождена и правительство Британской империи должно предоставить основательные гарантии, что никаких препятствий дальнейшему следованию эскадры со стороны Британии чиниться не будет. «А может вызвать охрану и арестовать этих убийц прямо здесь?» – мелькнула в голове шальная мысль. Но Черчилль тут же отогнал ее прочь. Какая охрана? Судя по виду русских гвардейцев, они легко расправятся и с самим премьер-министром, и с его охраной, и вообще со всеми, кого найдут в доме, а потом спокойно отправиться пить водка из самого ар. Правительство Его Величества императора Николая требует, дабы виновные в столь вопиющих нарушениях международных договоров и соглашений между нашими странами были немедленно арестованы и преданы суду. Надо отдать им все, все, что попросят, Авантюра, в которую втравил его сэр Морер, благо обходится Британской империи. Но теперь надо соглашаться на все. На все, потому что покойный матки Созбери со своей политикой блестящей изоляции довел Англию до такого состояния. Да у Англии сейчас нет ни одного союзника на континенте. А этот новый русский император, похоже, не остановится ни перед чем. Господи, какие же у этих русских страшные холодные глаза. Мне поручено передать вам, милорд, что если в течение 24 часов нам не будет сообщено об исполнении наших гуманных и справедливых требований, правительство его величества оставляет за собой полную свободу действий. Честь имею. Боже, подумал Черчилль, а ведь это война? Значит, напрасными были все усилия, благодаря которым удалось перехватить письмо русской императрицы. Написанное лично королеве должно быть в минуту крайнего раздражения. Это письмо непременно привело бы к войне. Прочти королева хоть половину этого письма, без учета грязных ругательств, написанных на родном языке обеих женщин. Никакие доводы парламента не смогли бы остановить эту разъяренную фурию. Хорошо, хоть что императрица не догадалась разослать копии своего письма в газеты, как сделал со своей чертовой телеграммой ее чертов муж. Значит, все напрасно. Это война. Расширенными от пережитого волнения глазами он смотрел, как четко, словно на параде, русские офицеры сомкнулись вокруг посла и вышли из кабинета. Когда дверь закрылась за последним из них, Черчилль перевел дух. Он еще жив. Правда, никто не знает, надолго ли. Неожиданно он расхохотался. Ведь это же так смешно. К премьер-министру Британской империи привели его будущих убийц. Познакомец. Представиться, так сказать. Алиса, это пудинг. Пудинг, это Алиса. Ну, разумеется, разве может воспитанный человек иметь дело, да еще такое интимное, с незнакомцем? Как там было? Вы не могли бы представить меня вон тому джентльмену у камина? О, конечно, будьте любезны. Сэр Арчибальдс, позвольте представить вам сэра Чарльза Коунта. Очень приятно. Мне тоже, сэр Арчибальдс. А теперь позвольте сообщить вам, что у вас горит ботинок. Ведь они пришли убивать не только его. Нет, им нужно будет убить королеву Викторию, принца Уэльского и еще многих. Впрочем, многих ли? После десятка другого успешных политических убийств все поймут, что связываться с Россией себе дороже и тогда. Чечель хохотал, хохотал и все никак не мог остановиться. На глазах навернулись слезы, он икал и стонал от смеха. Всего тела сотрясала крупная дрожь. В голове билась одна единственная мысль. «Неужели теперь все будет так? Нет человека, нет проблемы».